На следующий день, пока он вез нас на пляж, Ричард вел себя очень сдержанно. Я получал удовольствие, смотря как костяшки его пальцев белели, впиваясь в руль, когда криси изогнувшись из переднее сиденье, завела со мной фривольный и слегка кокетливый разговор. Любая глупая шутка, несмешной анекдот, который слетал с моих ленивых губ, встречалась приступами неистового хохота со стороны криси В то время как Ричард страдал в неудобном молчании, я чувствовал, как его ненависть ко мне возрастала рывками, сокрушая его, срывая его дыхание и помутив его мысли. Я чувствовал себя, как маленький мальчик, увеличивающий громкость на телевизоре с единственной целью — разозлить взрослых. Он неумышленно получил некоторые подобные возмездия, когда вставлял кассету с в магнитофон. Я корчился от дискомфорта, пока они с Крисси хором подпевали. — Какая ужасная потеря, Карен Карпентер, — серьезно сказала она. Ричард кивнул, угрюмо соглашаясь. — Жалко. Не правда ли, Юан? — спросила Крисси, желая включить меня в этот странный фестиваль грусти по поводу этой дохлой поп-звезды. Я улыбнулся в доброжелательной, но слегка безразличной манере. А мне насрать. По меру живут люди, которым нечего есть. Почему я должен испытывать сожаление по поводу привилегированной ёбнутой янки, которая слишком трахнута для того, чтобы донести ложку жратвы до своего рта? Последовало удивленное молчание. В конце концов Криси запричитала. У тебя такой гадкий и циничный ум, юан Ричард чистосердечно согласился, не в силах скрыть свое удовольствие от того, что я расстроил ее. Он даже стал подпевать песенки «Top of the World». После этого они с Крисси начали что-то говорить на голландском и смеяться. Меня не возмутило это временное исключение из их разговора. По правде, я наслаждался их реакцией. Ричард попросту не понимал тип таких людей, как Крисси. А я чувствовал, что она испытывала волшебное влечение к уродству и цинизму, потому что она считала себя способной изменить людей. Во мне она видела вызов. Раболепное поклонение Ричарда иногда забавляло ее, но все же он был подобно коротким каникулам, со временем скучным и пресным. Пытаясь стать тем, кем, по его мнению, она хочет его видеть, Он не оставил ей ничего для улучшения, не давая ей возможности оказать действительно сильное влияние на их отношения. До лучших времен она будет держать этого дурака поблизости, для удовлетворения своего тщеславия. Мы лежали на пляже. Мы кидали друг другу мяч. Это было некой карикатурой того, что люди делают на пляже. Я начал чувствовать себя неудобно от этой ситуации и жары. и пошел лежать в тенек. Ричард бегал вокруг в своих обрезанных джинсах, загорелый, накаченный, несмотря на слегка надутый живот. Крисси выглядела смущающе дряблой. Когда она пошла замороженным, первый раз за все время нашего знакомства, оставляя нас наедине с Ричардом, я почувствовал себя слегка неудобно. — Она классная, — с энтузиазмом взгласил он. Я с неохотой улыбнулся. — Крисси так много пережила. — Ну да, — согласился я. — Это я уже и сам понял. — Я к ней отношусь совсем не так, как к другим женщинам. Я знаю ее очень давно. Иногда мне кажется, что ее надо защищать, и защищать от ее самой. — Ну, это слишком концептуально для меня, Ричард. Ты знаешь, о чем я? Ты прикрываешь руки. Я почувствовал, как моя нижняя губа слегка искривилась, показывая обиду. Это было детской. полностью нечестной ответной реакции кого-то, кто на самом деле не был обижен, но делает вид, что обижен, чтобы оправдать грядущую агрессию к собеседнику или заставить его остановиться. Для меня такое поведение было вторым я. Мне нравилось, что он чувствовал, что понимает меня. С иллюзией силой надо мной он станет дерзким и поэтому неосторожным. А я выберу момент и выдеру у него сердце. Это не было такой сложной задачей, находясь здесь, сидя на рукаве его рубашки. Во всей этой ситуации мои с Ричардом отношения были настолько же важны, насколько отношения между мной и Криси. В каком-то смысле она могла быть местом битвы, на котором развернулась наша дуэль. Наша естественная антипатия, сложившаяся при первой встрече, прошла инкубационный период в близком контакте. За поразительно короткое время она распустилась в полноценную ненависть. Ричард нисколько не раскаивался в своем недипломатичном комментарии. Совсем наоборот. Он продолжил атаку, желая сделать из меня человека, которого было бы легче ненавидеть. «Мы, голландцы, были в Южной Африке. А вы, британцы, угнетали нас. Вы засунули нас в концлагеря». Это вы и придумали концлагеря а никак не фашисты. Это вы их научили этому. Так же, как вы научили геноциду. Вы были более эффективны в этом деле с Маури в Новой Зеландии, нежели чем Гитлер с жидами. Я не пытаюсь оправдать то, что буры делают в Южной Африке. Никогда. Но вы, британцы, заложили ненависть в их сердца, сделали их неуправляемыми. Угнетение порождает угнетение, а не решение проблемы. Я почувствовал прилив злости. Я почти выжелал броситься в торжественную речь о том, что я на самом деле шотландец. И Шотландия была последней оккупированной колонией Британской империи. Хотя я сам в это особо не верю. Шотландцы угнетают сами себя. С их одержимостью по поводу англичан. которая является поводом для злости, страха, раболепства, зависимости и презрения. Но я не собирался ввязываться в спор с этим придурком. Ты знаешь, я не могу ничего сказать. Я знаю немного о политике, Ричард. И все же мне кажется, что твой анализ слегка субъективен. Я встал, улыбаясь Крисе, которая вернулась со стаканчиками с Хагендазом. «Знаешь, кто ты такой, Йоанн? Знаешь?» Она прямо заигрывала. Криси явно хорошо продумала ход действий, пока ходила за десертом. Теперь она обрушит свои наблюдения на нас. Я пожал плечами. Посмотри на него. Мистер крутой, везде был, все делал. Ты же точно такой же, как Ричард и я. Просто бездельничаешь и гуляешь. Ну и куда же ты собрался ехать после Амстердама? Ну, в Эбитсу или Рамини? Ответил я. Туда, где рейверские тусовки и экстази, заявила она. — Ну, там хорошие тусовки, — кивнул я. — Да и экстази безопаснее винта. — Это может быть правда, — сказала она раздражительно. — Но... но ты просто... евротрэш, Юанн. — Мы вообще тут все такие. Сюда примывает всякую мразь. Амстердамский порт. Мусорный ящик для европейского мусора. Я улыбнулся и достал новую бутылку Хайникина. Из корзинки Ричарда. «Ну что ж, за это стоит выпить. За Евротрэш!» – произнес я свой тост. криси с большим энтузиазмом ударила своей бутылкой по моей. Ричард с легкой неохотой присоединился к нам. Ричард, конечно же, был голландцем, но акцент криси было гораздо сложнее определить. Иногда мне казалось, что у нее был ливерпульский выговор, говорящий о том, что она могла принадлежать к английскому или французскому зажиточному классу, хотя я был уверен, что этот акцент был напускным. И все же я не собирался спрашивать ее лишь для того, чтобы она могла сказать «отовсюду». Когда мы вернулись в дам, я увидел, что Ричард боялся худшего. В баре он тщетно пытался споить нас алкоголем, отчаянно стараясь свести то, что должно было случиться, к нулю. Его лицо приобрело измученное выражение. «Я собирался домой вместе с Криси». Это было настолько очевидно, что она могла с таким же успехом дать объявление в газете. «Я так устала», — зевком сказала она. «Это все морской воздух. Проводишь меня домой, Юанн?» э, «Почему бы тебе не подождать, пока я закончу работу?» Ричард был в отчаянии. «Ой, Ричард, я так устала. Не беспокойся». «Иван довезет меня до станции?» «Да». «А где ты живешь?» Ричард привал ее, обращаясь ко мне, пытаясь получить хоть долю контроля над событиями. Я приподнял ладонь руки, останавливая его вопросы, и повернулся назад к Рисе. «Ну, это самое меньшее, что я могу сделать после того, что вы с Ричардом сделали для меня сегодня». «Кроме того, мне тоже пора спать», продолжил я низким масляным голосом, позволяя легкой усталой улыбки появиться на моем лице. Крисич мокнула Ричарда в щечку. — Я позвоню тебе завтра, милый, — сказала она, осматривая его так, как мать смотрит на мрачного ребенка. — Спокойной ночи, Ричард, — улыбнулся я, когда мы уже уходили. Я распахнул дверь для Криси, и когда она вышла, я оглянулся назад, чтобы посмотреть на измученного идиота за барной стойкой, подмигнул и приподнял брови. — Приятных сновидений, Ричард.